Хорошо почистили, что и говорить: только трава до да поросли папоротника и молодых кустов дрока. Эти всегда цепляются за покинутые пепелища. И, постелив пальто, Сомс сел, прислонившись, к камню, и задумался Сами ли его предки построили этот дом здесь, на отлете. Первыми ли осели на этом клочке? овеянный ветром земли, и что-то в нем шевельнулось, точно он таил в себе долю соленой независимости этого безлюдного уголка. Старый Джолион и его отец, и другие его дяди, неудивительно, что они были независимы, когда в крови у них жил этот воздух, это безлюдье и крепкие просоленные, неспособные сдаться, уступить, умереть. Но мгновение он даже самого себя как будто понял. Юг и пейзаж южный, без всякой эдакой северной суровости, но вольный и соленый, и пустынный с восхода до заката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 Никогда в жизни, казалось, не дышал он таким воздухом.